Глава пятьдесят Я несколько секунд смотрела на Светлого, пытаясь найти намёк на шутку, но он был абсолютно серьезен, слишком серьезен. «Ты же понимаешь, что, обнародовав эту информацию, твоя популярность станет заоблачной», — медленно проговорила я. «Аксилион Хантатан, правитель, раскрывший преступления темных против человечества». «Ты права», — легко согласился он. «И что мне это даст? Это никак не защитит мое королевство» а может, даже и разожжет гражданскую войну светлых против тёмных, темных в которой тёмных в туманные чащи, которые, в свою очередь, будут потихоньку отжирать мои территории. От такого вопроса я, прямо скажем, растерялась. «Ты права», — продолжил Аксель, — «ничего мне это не даст». «И мы просто так смолчим про всё это?» — уточнила я, окинув взглядом помещение. «Нет, не просто так». «А светлый так на меня посмотрел, так посмотрел» что я поняла, сейчас мне сделают предложение, от которого никак не отказаться. «Мы не смолчим о проклятии», — повторила Аксель. «Мы его снимем. Ты же сможешь это сделать?» Я покосилась на стены, по которым все еще бегали магические огоньки, то тут, то там, подсвечивая символы. На светлого, смотрящего на меня с такой уверенностью в моих силах, какой у меня самой никогда не было. На гримуар, хранивший жуткую историю и сейчас печально шевеливший листиками. «Я не знаю», — честно ответила я. Но я попробую. Это не быстро и никаких гарантий. До пятницы я совершенно свободен. Сверкнул белозубой улыбкой парень, а я лишь вздохнула, снова покосившись на символы. Вообще надо сказать, что нам повезло. Загляни сюда, Эльза или Валентайн толку бы от них было маловато, не их профиль. А я без пяти минут дипломированный специалист по проклятиям, да еще с очень обширным практическим опытом. Можно сказать, каверу ректора протерла». Пока топталась после каждой выходки за пять лет обучения в темнейшей. Но снять посмертное проклятие с наскока? Это на самом деле нетривиальная задача. Это как если бы лекарю приволокли помирающего человека с ножевыми ранениями, а из инструментов у него один листик подорожника, золотые руки и много бесполезных знаний. Теории спасти можно? Попробуй сделать это на практике. Я вздохнула, и мне вторило голодное урчание желудка. Вопрос едой нужно было решать быстро, И как-нибудь кардинально, потому что тратить время на работу прицелом для Светлого мне совершенно не хотелось. «Ладно, начнём с простого», — пробурчала я, поднимаясь на ноги. Медленно обошла комнату по периметру, рассматривая символы. Страшные, надо сказать, символы. Обычно проклятие не требует вот таких физических воплощений. Да и какие-либо условия, если честно, тоже ложатся нехотя. Но здесь женщина подготовилась основательно. Фундаментально, как э, некомично бы это ни звучало. Она буквально высекла на камне высшее проклятие, что может народиться только в душе невинно убиенного темного. Она знала, что умрет, и шла на смерть. И от этого было жутко. — Что ты делаешь? — негромко спросила Ксель, внимательно наблюдавший за мной. «Читаю — Читаю, — просто ответила я. Парень кивнул, принимая мой ответ, а я шла вдоль стены, нарезая круг за кругом, видя пальцем по неровностям письма, чувствуя, как приветственно покалывает кожу магия. Искала нужное место. «Есть!» Внимательно рассмотрела символы, чуть ли не носом поводила, изучая каждый. Затем оглянулась, подхватила с пола ближайший камешек размером с мой кулак и, прикрыв глаза, сжала его в ладони. Камни и земля вообще не очень любят магию, но этому пришлось смириться со своей участью. Особенно после того, как я другим камнем нацарапала на нем пару знаков. «На!» — сказала я, протягивая получившийся темный артефакт Такселю. «Что это?» С подозрением спросил он, не спеша принимать мой щедрый подарок. «Да бери, не бойся!» — раздраженно буркнула я. «Это то, что позволит тебе взвалить на себя священную обязанность повара нашего спасительного отряда». Я посмотрела на светлого, который не понял ровным счетом ничего из того, что я сказала, и пояснила. «Это поможет тебе видеть сквозь туман».